Глава двадцатая. Два дня спустя. Сумерки уже успели сгуститься, когда машина Эриэль, издав протяжный скрип, остановилась напротив моего дома. Подруга заглушила мотор, тяжело вздохнула, повернулась ко мне и уставилась своими щенячьими глазками. «Может, передумаешь?» — жалобно протянула она. Врач сказал, что постельный режим должен длиться не меньше недели, а прошло всего ничего. Он также сказал, что у меня молодой и здоровый организм. Я показала ей поднятый вверх большой палец и, открыв дверцу машины, спрыгнула на асфальт. «Сама видишь, мне уже намного лучше. Сегодня переночую у себя, а завтра с новыми силами выйду на работу». Вот уж не думала, что буду по ней скучать. И ведь не врала. За прошедшие два дня я действительно успела соскучиться по участку и его обитателям. Повстречающий меня в гардеробной вечно угрюмой Семирамиде Петровне, по лестнице, что вела к моему рабочему месту, кабинетам коллег, откуда в любое время дня и ночи доносились громкие голоса, проклятия и маты. Попал Палычу с его картавым «Белочка». По нескончаемой телефонной трели, улыбкам девушек из бухгалтерии и отдела кадров, ну а больше всего по мужчине, встреча с которым перевернула всю мою жизнь. Один день ничего бы не изменил, вырвала меня из рассеянных мыслей, надувшаяся как ребенок Ариэль. У нас завтра вечеринка в честь Самайна, я и так пропустила всю подготовку, взвалив ее на Ирину. «Не могу не пойти». «Завтра?» «Но завтра приезжает Поля. Я забронировала столик в лакаритос на 9 вечера. Если тебя не будет, она обидится». «Я успею». «Уверена?» «Я могу сделать крюк и заехать за тобой в участок». «Вот еще. Опять послышится что-нибудь». Реши, что меня убивают. И бросишься спасать». Поддразнила я подругу, напомнив о событиях двухдневной давности. Она закатила глаза и застонала. «Когда ты уже об этом забудешь?» «Никогда. Ты испортила самый шикарный вечер в моей жизни. А если он больше не повторится?» «Я же не специально. Ты так кричала, будто тебя режут. Откуда мне было знать, чем вы заняты? Я же не ясновидящая». «А жаль». Вздохнула я, с тоской вспоминая самый крышесносный оргазм в моей жизни. «Белла, у вас с Волковым был почти секс!» Ари изобразила в воздухе кавычки, а я почувствовала, как горят мои щеки. «Он даже не успел кончить!» «Я уже жалею, что тебе все рассказала!» «Пойми, это значит, что не такой он и каменный!» Соблазнила один раз, соблазнишь и второй. Яр уже поплыл, бери пока тепленький. Такой тепленький, что я все эти два дня ни словечко от него не услышала. Проводил за дверь и забыл, как страшный сон. Ты ж сама сказала, что ты его истинная. Значит, долго упираться он не сможет. И так продержался дольше любого среднестатистического оборотня. А я читала... Что для них запах пары посильнее любого афродизиака Придешь, покрутишь попой в радиусе пары метров И он снова слетит с катушек Подруга честно пыталась Но ее бодрый тон не сильно меня вдохновил Аре, аре, а вдруг я ошиблась И никакие мы не истинные С чего ты взяла? Нахмурилась она С Яром мне каждый раз приходится начинать все сначала. Новый день и новая битва за его внимание. Я уже как выдохшаяся лошадка, которая не уверена, что пересечет финишную черту. «Детка, только не опускай руки!» Схватившись ладонями за спущенное стекло, Ариэль высунула из машины голову и уставилась на меня жалостливым взглядом. «Лучше спроси напрямую». Почему он продолжает от тебя бегать? Думаешь, я не пробовала. Он ничего не говорит. Хотя... Так-так-так, знаю этот твой взгляд. Ты что-то замыслила. Говори. Я тут подумала. Они ведь с Дэшем друзья. Ага. Кивнула Риэль, все еще не понимая, к чему я клоню. А что, если твоему мужу «Пригласить Волкова в бар, хорошенько напоить и поговорить по душам. Яр не самый открытый человек, но попробовать-то мы можем?» Она задумалась. «Знаешь, это не самая плохая идея. Я сегодня же поговорю с Дэшем». Стоило Ариэль завести мотор и отъехать от меня на пару метров, как я сразу задышала полной грудью. И нет, дело не в том, что она была страшным тираном, подавляющим мою волю, но излишняя опека на протяжении целых двух дней, когда ты даже чихнуть без тут же предложенной чашки чая не в силах, могла вывести из себя даже святую. А мне до да святой, как пешком до луны. Поплотнее завернувшись в теплое пальто, я направилась к своему подъезду. Единственный во дворе фонарь. Несмотря на то, что темнеть начинала рано, еще не зажгли. Листья хрустели под ногами. Осенний ветер холодил лицо. Я размечталась, мысленно перебирая наряды, в одном из которых предстану завтра перед Волковым. И не сразу расслышала мяуканье, раздающееся с верхушки, росшего у детской площадки дерева. Оно повторилось. Затем еще и еще набирая обороты и становясь до невозможности жалобным. Пришлось задрать голову. Сквозь ветки на меня уставились два блестящих глаза. «Маленький», — протянула я, поднимая руки, — «залез и не можешь слезть! Прыгай, я тебя подхвачу!» Ответ был такой же, как если бы я обратилась к самому дереву, ну или стоящему рядом столбу. Котенок даже не подумал оторваться от ствола, но мяукать не перестал. Хлопал глазками, смотрел с высоты, видимо, ждал, когда я сама приду к нему на помощь. И я честно собиралась, а потом вспомнила, что у меня в мобильном был записан телефон службы спасения. Нашла его, нажала кнопку звонка и стала ждать. На третьем гудке меня поприветствовал усталый мужской голос. У меня тут котенок на дереве застрял. Не могли бы вы приехать и снять? Адрес... Видимо, яркий экран привлек внимание этого проказника. С возмущенным мяу он отцепился от ствола и прыгнул прямо мне на голову. От неожиданности я закричала. Пытаясь удержаться, он выпустил когти и едва не угодил мне ими в глаз. Расцарапал щеку и шею. Прыгнул на плечо, с него на землю и, махнув белым пушистым хвостом, скрылся за углом. «Девушка, у вас там все в порядке?» — раздалось из трубки. Отдышавшись, я прижала к уху, чудом не выпавший из рук телефон. Сообщила, что ситуация как-то сама собой разрешилась и нажала отбой. «У вас, кажется, лицо в крови». Черт, ну кто с таким хриплым до густоты голосом подкрадывается к девушкам из темноты? Я чуть снова в крик не ударилась, но, заметив знакомую оранжевую куртку, быстро взяла себя в руки. Это всего лишь дворник, который своим ростом и неопрятной бородой спокойно мог бы сойти за серийного убийцу. Котенок! махнула я рукой в сторону сбежавшего разбойника. Тишка! — покачал головой мужчина. — Как же его зовут? Я же помню, Инна упоминала его имя. — Вот шкура дубовая. Опять на дерево поди за лес. Я кивнула. — Извините, я пойду. — Да куда же вы, такая красивая? Весь подъезд кровью испачкаете. У меня сторожка рядом. Он махнул рукой в сторону небольшой будки. Там перекись есть и бинты. Кажется, я впала в некое оцепенение, иначе бы вряд ли так безропотно поддалась на уговоры. Но тут иду вслед за незнакомцем. Кругом темнота, а я в душе та еще трусиха. Открыв ключом дверь, дворник зашел внутрь и включил свет. Махнул мне, дождался, когда зайду, и полез в ящик потрепанного стола. «Вы извините за беспорядок. Весь день улицу мету, мусор собираю». А прибраться у себя времени нет. Ничего страшного, я все понимаю. Я огляделась, отмечая про себя, что не так здесь и грязно. Бедно скорее. Стол, стул, настольная плита, свисающая с потолка лампочка, тарелка и граненный стакан в подстаканнике. А еще дует страшно. Как он здесь живет? Видимо, прочитав в моих глазах немой вопрос, мужчина улыбнулся. «Это рабочая сторожка. Чай попить, перекусить, погреться. А живу я в паре кварталов отсюда. Вы проходите, присаживайтесь. Я, в отличие от Тишки, не кусаюсь». Он хрипло засмеялся, но, как ни странно, меня это не напугало. «Спасибо вам за помощь. Простите, не знаю вашего имени. Меня Изабелла зовут». Решила представиться я и села на единственный стул. Мужчина положил передо мной пузырек с бесцветной жидкостью, вытащил бинт и начал рвать его на небольшие кусочки. Затем промокнул один из них и потянулся к моему лицу. Почувствовав обжигающую боль, я зажмурилась. «Виктор я, но все просто Семёнычем зовут. Потерпите, я постараюсь быстро». Закончив со щекой, он коснулся шеи. Вот же противный кот. Изловить бы, да сноровка у меня не та. Бегает быстро. Я сама виновата. Он яркого света от экрана телефона испугался. Эх, веткой бы ему, да по мягкому месту. Виктор Семёнович пригрозил в окно кулаком. Такую красоту портить. Скажете тоже, смутилась я и, убедившись, что процедура лечения подошла к концу, начала подниматься. Спасибо вам. Я, наверное, домой. Заглядывайте, если что. Мусор прибрать или если листья под окна наметет. Только рад буду помочь. Вы мне человечка одного напоминаете сильно. Кого-то из ваших родных? Не обращайте внимания. Махнул он рукой. Ее уже нет. А вы аккуратнее в потемках. Фонари только через часок зажгут. Кивнув ему, я вышла за дверь, но не успела пройти и пары шагов, как услышала брошенные в спину до боли знакомые слова. «Будь осторожна, девочка, сама ин скоро, а значит, недобрая рядом кружит». «Что за ерунда? Они с Семирамидой Петровной сговорились, что ли?»